Глава третья. Спор. Мишель. «Кузя, ты это видел? Ты слышал, что там было?» Я нервно ходила взад-вперед по своей комнате, не в силах успокоиться. Я что-то сделала с ремнем этого жутика. Пусть вжух и испарился, вместе с пуговками. Я оказался на шее Зарины. Жаль, что я не лишила эту бледную немочку и чего другого. Скажи, а в Тайлидисе предусмотрено наказание за кастрацию принца соседнего государства? «Сядь, девочка, не мельтеши!» Махнул мне лапкой с кровати Харек. «Насчет наказания не знаю. Таких прецедентов еще не было». Я опустошенно рухнула на кресло. «Кузя, мне бежать надо. Ты же слышал, к чему все идет. Отец хочет продать меня в жены этому садисту за золото и руду. Это дикое средневековье какое-то. Скажи, что мне сейчас взять с собой? Сухари, спички, одежду, флягу с водой? Рюкзак или просто не в виде котомки? Нож, миску, ложку, кружку, веревку? Что еще?» Тараторила я в панике. «Сбегать нельзя». «В твоем теле королевская кровь. Тебя быстро найдут и вернут назад. Не скроешься. И пересуды по всему королевству пойдут. Да и вообще бежать тебе некуда!» Кузя решительно охладил мой пыл выживальщика. «У меня не получится семьи с этим некромантом!» – в отчаянии воскликнула я. «В живых останется только один!» «Да уж, если меня насильно выдадут замуж за этого типа, начнется такое, что даже Дункан Маклауд будет нервно моргать в сторонке». «Надо как-то по-другому справиться с Некрошей», – призадумался Харек. «Скажи отцу, что ты предпочитаешь выйти за Рональда или Андреса. Каждый из этих принцев из большой страны, они дадут за тебя богатый выкуп. Ты им нравишься, я видел, как они постоянно пялятся на тебя во время балов. Родители не разрешали им ухаживать за тобой, поскольку у тебя не было магии, но теперь все изменилось». «Нет, я не хочу отбивать ухажёры у Эльмы или Зарины», – покачала я головой. «Они столько месяцев обвиняли тебя в том, что ты хочешь забрать себе их кавалеров», – фыркнул Харюк. «Теперь ты просто обязан оправдать их ожидания. Хотя бы одно из них. Знаешь, как говорят? Если тебя незаслуженно обидели, вернись и заслужи». «И все же это не выход», – закрыла я лицо руками. И тут меня осенило. «Кузя, кажется, я поняла, что нужно сделать. Мне просто надо научиться пользоваться своей магией. И тогда я отправлю этого некроманта в такую даль, куда солнце не заглядывает». «Интересное решение». — одобрительно кивнул Харёк. — Но уметь управлять своим даром тебе нужно в любом случае. Лихтаремин ремень Назарин закинула. Попробуй в ее прическу разных паучков переместить. И про Ильму не забудь. — Коварный ты, Харёк! — улыбнулась я с иронией. — Весь в хозяйку! — парировал Пушистик. — И не бойся, Никрасиана, Златовласка! — добавил он очень серьезно. Если что, я ему женилку откушу. Будет знать, как мою девочку обижать. — Спасибо, Кузя. С благодарностью посмотрела я на него. Дверь внезапно распахнулась, и в комнату вошел король. «Отец!» – вскочила я. «Присядь рядом со мной, Шель!» Он опустился на диван и похлопал по сиденью. Я сделала, как он сказал. «Я никогда тебе этого не рассказывал, но мой брак с твоей матерью был договорным», – неожиданно признался он. «И молодая жена не взлюбила меня с первого взгляда. Говорила, что я противен, и омерзителен, что ее тошнит от одного моего вида. У меня ушел целый год на то, чтобы приручить ее» лаской, уговорами, комплиментами, подарками. Я окружил ее таким вниманием и любовью, что ее сердце растаяло, и я наконец-то услышала от нее заветные слова о том, что она любит меня. У нас все наладилось, пошли дети, сначала ты, потом близнецы, Томас и Деннис, и после них Зарина и Ильма. Мы с женой обрели настоящее счастье. И я верю, что Некрасиан способен стать для тебя замечательным мужем. Он уже не зеленый юнец, а опытный мужчина, который знает, как нужно обращаться с женщиной, радовать ее. «Отец, я тебя умоляю, не делай этого!» Я схватила его за руку. «Неужели тебе какая-то провинция важнее собственной дочери? Докажи, что действительно любишь меня, избавь от этого брака. Позволь мне самой выбрать себе жениха!» «Понимаю, что с непривычки ты чувствуешь к нему отторжение. Но со временем все обязательно наладится. Ты же знаешь, что я желаю тебе только добра. Ведь ты моя плоть и кровь, мой первенец, папина дочка. Принц Некрасиан скоро унаследует трон. Ты станешь королевой. Обретешь и крепкую семью, и власть. Ты еще молодая и многого не понимаешь. Но со временем ты осознаешь, как крупно тебе повезло». Зантур Великий не проникся моей просьбой. «Меня не просто тошнит от него отец». Не сдавалась я. Он меня жутко пугает. Угрожал наказать меня и приставал. Пытался насильно поцеловать. Он не обычный мужчина, а некромант, который постоянно возится с трупами. Кладбище для него дом родной. Ты его, Камзол, видел? Весь в черепах. Из-за него во мне даже дар проснулся от шока. Сейчас я у него просто ремень переместила, а в следующий раз это будет орган размножения или вообще сердце или печень. Закину этот кусок плоти на плечи Зарине. Ей не привыкать. Ты всегда была бунтаркой. Тяжело вздохнул отец. «Верно. И я лучше выйду замуж за первого, кто войдет завтра на городской рынок, нежели стану женой этого мерзкого некроманта», – выпалила я. «Вот как?» – усмехнулся отец. «А если это будет гном, горбун или инвалид, пьяница или нищий, а может вообще прокаженный?» «Все равно, любой из них будет лучше бледного жильца местного кладбища», – решительно заявила я. «Спорим?» – я вытянула перед ним свою ладонь. «Берешь отца на слабо?» – рассмеялся король и пожал мою руку. «Ладно, твоя взяла. Итак, ты станешь женой первого, холостого, совершеннолетнего мужчины любой расы, который войдет или вползет завтра в центральные ворота городского рынка. Если ты этого не сделаешь, то твоя свадьба с некрасианом состоится через три дня», – подвел он итог. «Хорошо», – нервно выдохнула я. «Спасибо, отец». Зантур кивнул и обратился к Харьку. «Фамильяр, разбей». Лапка озадаченного пушистика ударила по нашим рукам.